Глава седьмая Голоса доносились издалека, словно я была за непроницаемой вязкой гранью. Говорил Михаил. Что произошло? В голосе Севы слышалась злость. Это водяник что-то с ней сделал. Она как увидела корзину с рыбой, так в обморок и грохнулась. Я что? Да я ничего. Молчи, дед, перебил Иваныча Михаил. Такая, как она, от вида рыбы в обморок упасть не может, иначе на рыбалку бы не ходила. Скорее всего, произошло что-то, чего мы не знаем. А рыба стала последней каплей. Сева, давай-ка пробегись по дому, посмотри. Я хотела открыть глаза, но у меня не получилось. Веки словно склеились, руки-ноги не двигались. Язык камнем застыл во рту. Оставалось только слушать. Я почувствовала, как на меня опускается что-то теплое и мягкое. Плед? Спустя минуту снова раздался Севин голос. «Дочка твоя, Улька, во всем виновата!» — говорил ведь Настя. «Откажись, не пускай в дом!» Она заладила. «Я слово дала, и нарушать его не буду!» «Это чем же дочерь-то моя виновата? Чего супишься? Говори, коль душа не терпит!» «Нам что?» Не впервой оплеухи-то получать. Прогудел Иваныч, и мне стало его жалко. Сначала Настю чуть твои дочки не утопили, а потом я зашел в ванную комнату, там Ульяна в пене плещется. Вижу, на полу полотенца с халатом валяются. Я давай Ульянку расспрашивать. Она сказала, что Настя к ней заходила, вроде в хорошем настроении, а потом вдруг в лице изменилась и из комнаты выскочила. Я вспомнил, что она сюда прибежала, вся такая взволнованная, но сказать ничего не успела. Только на рыбу взглянула и в обморок грохнулась. — Сева, она тебя о чем-нибудь спрашивала? Голос Михаила был странным. — Нет, не взволнованным, другим. Как у человека, который хочет до правды докопаться и имеет на это полное право. — Да она постоянно с вопросами пристает. Поспешил обвинить меня Сева. — Не о бытовых делах. О другом. Не помню, буркнул Зимин. Некровиночки. Эван, бледная какая. Совсем с лица спала, прогудил где-то рядом Сафрон Иванович. А дед прав. Бледная она какая-то. За те несколько дней, что я здесь живу, Настя сильно похудела. Что ж ты, Сева, за ней не следишь? Сам следи, огрызнулся Всеволод. Чего вскинулись? Охолонитесь малость, не гоже ссоры затевать-то, сынки, не время, — попытался успокоить парней Сафрон Иванович. — Я тебе не сынок, — прошипел Сева. — Ну, кот и кот. Прямо вижу, как шерсть у него на загривке дыбом встает. — Настенька! Севушка! — это кто там на улице кричит? Я услышала шаги. Наверное, Михаил подошел к окну. «Это Софья Кирилловна, соседка. В двух кварталах отсюда живет», — пояснил Сева. Пустим, Или пусть своей дорогой идет». В голосе Миша была настороженность. «Так ее дорога возле нашего порога заканчивается», — вздохнул Сева. «Пойду приглашу ее в дом». «Это какая София Кирилловна? Я ее знаю?» прогудел дед Сафрон. «Сейчас познакомимся», — отрезал Михаил. Голос хоть и спокойный, но резкий. Явно сердится на что-то. Неужели на то, что соседка пришла? Послышался высокий женский голос, который вдруг взлетел на целую октаву. «Настенька! Солнышко! Что с ней?» «В обморок упала». Сева произнес очевидную вещь с такой интонацией, словно сообщал великую тайну. — Как же ты не досмотрел, Севушка! Простите великодушно, не поздоровалась. Софья Кирилловна Аверина, подруга Марии Федоровны. — Михаил. — голос Валеева оставался холодным. Софрон Иванович, рыбак тутошный. Может, слышали обо мне? Я вот рыбки принес. «Какие великолепные караси!» — восхитилась Софочка. «Может, вы, красавицы, их приготовите?» Дед гудел, как майский жук, рассыпаясь в комплиментах и обхаживая Софочку. «Как бы не пропали!» «Конечно!» — тут же согласилась бабушкина подруга. «Я вам тут пирожки принесла и запеканку!» Я представила довольное лицо Себы и непременно расплылась бы в улыбке, если бы могла шевелиться. — Только девочки здесь не место. Отнесите Настеньку в спальню. Пусть с ней кто-нибудь посидит, а остальные будут мне помогать обед готовить. Услышав эту реплику Софьи Кирилловны, я искренне восхитилась. Вот как с мужиками надо не просить, а руководить. Надо на заметку взять. Я почувствовала, как меня подхватили и куда-то понесли. Почему куда-то? Наверное, в спальню. И несет меня Михаил. Только он такой теплый, как печка. Тихо скрипнула половица в гостиной. До меня донеслись слова Софочки. Сева, чисть рыбу. А вам, Сафрон Иванович, более важное задание. Вы отправляетесь на битву с картошкой. Миша прижал меня к себе. Видимо, освобождая вторую руку. Так и есть. Через мгновение меня положили на прохладную, пахнущую лавандой постель. Тихо. Ни дыхания, ни шороха. Я попыталась шевельнуть рукой. Бесполезно. Щеки коснулось что-то мягкое. Губы? Он что, меня поцеловал? А как же седан Актагамат? В смысле, никогда без моего разрешения? И тут где-то рядом, кажется, за окном моей спальни, громко каркнул ворон. Я произнесла вслух то, о чем подумала. «Никогда без моего разрешения!» «Прости, ты была такой неподвижной, словно спящая принцесса!» Услышала я знакомый голос, который теперь звучал не резко и холодно, а заботливо и немного грустно. «Миша!» прошептала, открывая глаза. Прямо надо мной, совсем близко находилось лицо Михаила. Я подняла руку, которая теперь слушалась меня, и коснулась короткой щетины на его щеке, губ, и вдруг, расшалившись, нажала на нос, как на кнопку. Ах, ты. Миша наклонился и поцеловал меня. Я замерла, не зная, как поступить. Воображение за секунду успело нарисовать множество вариантов развития событий, но реальность оказалась намного динамичней даже самых смелых моих фантазий. Тихо скрипнув, чего, кстати, раньше не случалось, открылась дверь. На пороге стояла Ульяна. — Настя, тут Сева прибегал, когда я купалась, злой как черт. Что случилось? — Увидела стоящего на коленях рядом с кроватью Михаила, густо покраснела, как все люди со светлой кожей, и выскочила из комнаты. Я смотрела Михаилу в глаза и ждала сама не знаю чего. Еще одного поцелуя, только более нескромного и страстного? Признание? Он вздохнул, вставая. — Я пойду, помогу остальным. Отдыхай. Когда все будет готово, я за тобой приду. Он еще договаривал фразу, когда дверь снова распахнулась, и на пороге появился Сева. Смерив меня внимательным взглядом, он сосредоточил внимание на Михаиле. «Я уже иду», — ответил тот, направляясь к выходу. Еще секунда, и дверь захлопнулась, оставив в моей душе непонятное волнение, а в памяти злой и полный обиды взгляд изумрудно-зеленых глаз.